Глава с е д ь Утро началось непривычно рано. Еще вчера мы с Нисой и Исой договорились, что встанем пораньше, чтобы успеть с уборкой. Ведь вчера я устроила всем нам незапланированный выходной, и теперь придется наверстывать упущенное время. А дел было не в проворот. Поскольку точного времени возвращения моих дрожайших родственников мы не знали, я решила, что нужно все сделать до обеда. подсчитав, что раньше они вряд ли управятся. «Просыпаются мои кузины самое раннее в десять часов, потом полчаса на туалет, час на завтрак и два на дорогу. Вот на этот минимум и будем рассчитывать, чтобы потом не оправдываться перед внезапно явившейся тетушкой. Когда я вошла в кухню, обе служанки уже были там. И Ниса и Иса нещадно зевали. «Сделай нам бодрящий отвар!» — попросила Ниса. — Пожалуйста, — протянула Иса, делая большие просящие глаза. — Конечно, сделаю, — я засмеялась. — А вы пока приготовьте завтрак. Ниса, порежь хлеб и сыр. Иса, пойди собери свежие яйца. Девушки дружно застонали. Они-то надеялись, что вместе с отваром я озабочусь и едой, а я озаботила их. Но спорить не стали, понимая, что время нам тянуть не стоит. это со мной они могли пока призничать и даже высказать иногда свое несогласие но миссис прайс боялись все без исключения о б и т а т е л и усадьбы я развеа л огонь убрала два чугунных кольца с плиты и поставила чайник на открытое пламя чтобы скорее закипел о травы марта хранила за печью часть висела на стене в сильно прореженных пучках часть в почти пустых уже холщвых мешочках лежала в сухом закутке. Это был прошлогодний сбор, и оставалось немного. Травы начинают собирать в день Жианы. Тогда они вступают в полную силу и охотно делятся ею. Если собрать раньше, то получишь обычный травяной чай, без особой пользы. Эти травы я собирала сама. Они были правильные, исполненные силы. Я взяла несколько листочков камнеломки, Добавила веточки малины, ежевики и земляники. Положила всё это в глиняный заварочник. Нашла корень дикого перца, измельчила и добавила к травам. Пока возилась, вода вскипела, и я залила сбор кипятком. «Доброе утро, ранние пташки!» — поздоровалась Марта, на ходу убирая волосы под чепец. «Ты уже и печь затопила. Спасибо, Эбби. Присядь с нами, позавтракай». — попросила я э б и заварила бодрящий отвар», — похвасталась Ниса. «А я принесла яйца», — сообщила Иса, показывая наполненную корзину. «Сегодня двадцать девять нашла». «Не забудьте оставить для Юлии», — напомнила я. И служанки с поварихой захихикали. Да и сама не удержалась. Губы так и раздвигались в улыбке. «Юлия у нас решила, что обладает поистине чудесным голосом». Матушка и сестрица её в этом убеждали. Брат пару раз попытался донести своё мнение, но его обозвали нечувствительным к искусству мужланом и слушать не стали, поскольку петь пока у кузины не получалось, она часто не попадала в ноты и быстро начиналась и петь, то было решено исправить ситуацию куриными яйцами. Говорят, они помогают. Вот уже с месяц Юлия каждое утро натощак выпивала пять сырых яиц, морщилась, давилась, но терпела ради того, чтобы порадовать своего жениха красивым полнозвучным голосом. К счастью, вернется он еще не скоро, так что у Юлии есть все шансы сделать ему сюрприз. А пока она без устали тренировалась, испытывая на прочность Терпение обитателей усадьбы. Марта сварила яйца, и через несколько минут мы уже завтракали ломтями вчерашнего хлеба с кусками мягкого сыра и запивали всё это ароматным отваром. Уже после десятка глотков я почувствовала, как сомнливость уходит, глаза открываются, а мир вокруг наполняется яркими красками. «Эбби, ты просто волшебница!» прокомментировала Ниса эффект отвара. «Скажешь, что же?» — отмахнулась я. «Просто травы, с о б р а н ы в день ж е а н ы поэтому так охотно делятся силой. В этот раз мы тоже хотим пойти с тобой, чтобы побольше собрать. Можно?» Иса снова сделала просящие глаза. «Если тетушка отпустит, не поддалась я и встала из-за стола. Пора за работу. Начать я решила с хозяйских комнат. Остальное, если и не успеем, всегда можно сделать позже. Чем отговориться, я найду. А уж в своей спальне тетушка точно заметит, стало свежее или нет. Поэтому я во главе своего импровизированного отряда, вооруженного тряпками и ведрами с водой, бодро поднялась на второй этаж. Мы безжалостно содрали с кровати постельное белье, Выбросили из окон подушки на заранее расстеленное покрывало, а затем вынесли перины, правда, уже по лестнице. Слишком тяжелые, могли и порваться ненароком. Все это было безжалостно бито палками, пока последняя пылинка не покинула набитые перьями чехлы, а затем оставлено сушиться на солнце. Белье мы отнесли в дальний закуток в кухне и сложили в уже и так наполненные плетеные корзины, в половину человеческого роста. Завтра придется заняться стиркой. В разгар п ы л ь н о п е р е е в о г о сражения пришла Тина, ведь отпущенные тетушкой три дня уже истекли. Вчера она и так отдыхала лишнее, и теперь волновалась, чтобы хозяйка не узнала. Я не стала прогонять подругу или уговаривать пощадить себя. Пусть все видят, что Тина честно работает. Ей и так пришлось нелегко. Не стоит рисковать. До этой истории со Стерном Тина выполняла обязанности горничной, и мы решили, что пока нет тётушки, она вернётся к прежней работе, а там уже, как решит хозяйка. Спальни мы вымыли тщательно, восемь рук. Даже не пришлось звать коню Хелли Садовника, чтобы помогли передвинуть кровати, перетряхнули все вещи в шкафах, сложили заново. и переложили мешочками с ароматными травами, пока я оставила прежнее, еще отдававшее еле слышный запах. После дня же Анны сошью новое со свежими цветами. Вчетвером работа спорилась. После полудня мы уже закончили уборку на втором этаже. Я оглядела проделанное придирчивым взглядом. В открытые окна рвался свежий воздух, стекла были идеально прозрачными, как будто их и вовсе не было. Лакированные поверхности блестели, а матовые темнели чистотой. Постели были чистые, и так и манили прилечь. «Ох!» — застонала Ниса, разгибая натруженную спину. «Ах, как я устала!» — присоединилась к ней Иса, делая вид, что сейчас упадет. «Молодцы, девочки!» — подбодрила я их. «Убирайте инвентарь и идите в кухню». Марта обещала испечь нам щавелевый пирог. — Щавелевый пирог! — закричали обе и, подхватив тряпки и ведра, ускакали вниз по лестнице. Забыли, что только что умирали от усталости, — усмехнулась Тина. — Как ты? — я не поддалась нарочитому веселью подруги, видя за ним глубокую тоску. — Хорошо, — ответила она и с жаром добавила. — Нет, правда хорошо. Бернет очень добрый человек, и я понимаю, как мне повезло. Я еще люблю Стерна и скучаю по нему. Но поверх этих чувств лежит благодарность к б е р н е т у О лучшем муже я и мечтать не могла. И знаешь, она покраснела и отвела взгляд. Но все равно призналась. Я решила, что стану ему настоящей женой. Мы одновременно оглянулись на лестницу, у которой стояли. Не приведи боги еще подслушает, кто столь личный разговор. «Думаю, что ты правильно решила», — поддержала я подругу. «Вы оба хорошие люди и заслуживаете счастья». Он сказал, что примет малыша. Тина положила ладонь на пока еще плоский живот и улыбнулась. В ее глазах блестели слезы, но теперь я знала, что она точно справится. «Все будет хорошо», — пообещала я ей. И предложила, «пойдем к Марте». Пока эти попрыгушки все не съели. Щавелевый пирог был бесподобен. С хрустящей румяной корочкой и горячей начинкой, сладкой и одновременно кисловатой. «Марта, я тебя обожаю!» — озвучила общее мнение Ниса. «И твои пироги тоже!» — добавила Иса. «Спасибо, девочки!» — повариха зарделась, вытирая вспотевшее от горячего отвара лицо краем фартука. «Эбби, как думаешь, хозяева вернутся сегодня?» «Готовить мне ужин. Не знаю, вернуться ли, но лучше подготовь легкие закуски на ужин. Вряд ли они захотят перед сном чего-то серьезного. А вот завтраком я бы озаботилась. На всякий случай. Остальная часть дня и вечер прошли спокойно. Мы замочили белье для завтрашней стирки. Потом Ису с Нисой я попросила помочь Бирну с сорняками, ведь от моей помощи он неизменно отказывался». а сама пошла провожать Тину. Мы дошли вместе до реки и там простились. Я долго смотрела, как моя подруга резво шагает вдоль берега. Её походка была лёгкой и пружинистой, как у человека, который спешит вернуться домой. Значит, ей и правда там хорошо. Несмотря на сегодняшний разговор и признание Тины, я всё равно немного сомневалась. Слишком мало знала Берната, да и привыкла считать его нелюдимым медведем. Сложно так сразу переменить своё мнение и избавиться от недоверия к нему. Нужно было возвращаться в усадьбу. Я повернулась, посмотрела на белеющие на фоне листвы дом и службы и... не пошла. Легла в траву, раскинув руки и ноги, вдыхала свежий аромат, слушала, как поют цикады, и думала. Вспоминала вчерашнее знакомство с новым соседом и его другом. И еще нашу первую встречу. А вот вторую приказала себе забыть. Словно ее и не было. Уж слишком стыдно было вспоминать. Я не думала, что наше знакомство продолжится. Когда кузины вернутся, молодые люди переключат внимание на них. И перестанут меня замечать. Как и все остальные наши знакомые. Кроме тех, кто на радость тетушки... Изводит меня мелочными придирками. Я лежала долго, пока небо надо мной не начало сиреть, а на западе появилась первая яркая звёздочка, а потом пошла домой. Шла медленно, словно чувствовала, что спокойной жизни вот-вот придёт конец. И оказалась совершенно права. Ночью вернулась тётушка, и началось безумие.